Глава тридцать седьмая Сейчас девять утра, а все пассажиры лодки «Любви-4» пьяны в стельку. Кроме меня, конечно. У семьи Квинов в Кабо-Сан-Лукасе четыре лодки. Эту они используют для рыбалки на марлинов. Собственно, ради них мы тут и торчим. Мальчики рыбачат, пока девочки наводят марафет. У нас столько жратвы, пива и текилы, что хватит народу солдат. А на борту, кроме команды, только я, Майло, Форти и еще пара каких-то парней из съёмочной группы, с которыми я так и не познакомился. Я сижу на пластиковом стуле с удочкой и слушаю, как капитан Дэйв рассказывает о детстве Лав и Форти. У него темные волосы с проседью, и выглядит он старше своих 46 лет. Детей у него нет, эдакий вечный дядюшка. Раньше много пил, сейчас в завязке. но очень живо интересуется тем, что пьют другие. Не позавидуешь. «Знаешь», — вздыхает он, прерывая собственный рассказ о том, как брат с сестрой, взявшись за руки, впервые решились прыгнуть с борта в воду. «С ними всегда рядом был Майло. Ты бы только видел его тогдашнюю прическу». «А есть фотографии?» — интересуюсь я. «Мне надо заполучить капитана в свою команду. Он ключевая фигура в моем плане». К счастью, с ним легко ладить. «Фотографии есть на всех лодках, только я не помню, куда их убрали». Он снова вздыхает. «На яхте должен быть целый альбом». Открывает бутылку безалкогольного пива и без особого удовольствия делает глоток. «Я называл его тогда третьим двойняшкой». «Третьим двойняшкой? Ага. Хочешь еще выпить?» «Я отказываюсь». Капитан рыгает и продолжает травить байки из прошлого. Так значит, это не Форти придумал. Прикончив пиво, он встает, подтягивается и командует. «Пора кинуть приманку!» «Так точно, капитан!» Откликаюсь я и предлагаю помочь с тяжёлым бочонком. Он отказывается, снимает крышку и меня сбивает с ног вонью. «Пахнет смертью и разложением. Я закрываю нос». «Ничего, привыкнешь!» — Смеется он и свистит. Его старпом Келли, толстый парень из Джорджии, звонит в рынду и врубает Джимми Баффета. Рыбалка начинается. Капитан вылавливает прикормку за борт. «А я думаю лишь о том, как бы мне вечером незаметно увести эту лодку, чтобы отправить Финчера туда же, куда и Лайлу, которую он так и не нашел и не найдёт». Форти в пьяный, с трудом добирается до своего стула. Завидев его, да Дэйв свистит. «Сначала протрезвей, потом возвращайся». Никакие уговоры на капитана не действуют. «Моя лодка, мои правила!» — отрезает он. Форти послушно плетется в каюту, пока старпом налаживает нам с Майла удочки. Мы опускаем их в воду. Майло подпевает Бафету и рассказывает мне про Джоанну, гримершую из съёмочной группы, с которой он вчера переспал. Я стойко выслушиваю его восторги по поводу того, какая она молоденькая и горячая, так как чувствую себя немного виноватым. Форти снова вылезает на палубу и требует удочку. Капитан не преклонен. «В рубку! Немедленно!» Командует он, когда Форти, запнувшись, чуть не сваливается в бочку с прикормкой. Майло ржет, а я качаю головой. Капитан Дэйв, это что-то. Ты о чем? Забавно. Сейчас мы болтаем как приятели, а всего пару дней назад я готов был его прикончить. Строит тут всех? Ну да, он же капитан. Но форте хозяин. Все равно на борту капитан главный. Даже когда Рэй здесь, так принято, нужен человек, который уважает стихию и знает морские законы. «Ясно. Я киваю и делаю вид, что слежу за поклевкой, а сам думаю о Финчере. Сегодня он приедет. План у меня простой — на берегу выпросить у капитана ключи от лодки, подстеречь Финчера в доме Акселя Роуза, вырубить его и погрузить на борт, отплыть подальше и отправить на корм рыбам. А потом пойти на вечеринку вместе с Лав, есть рыбная та, копить маргариту и танцевать». «У Майла клюет. Он вскрикивает и сует удочку Келли, потому что у самого не хватает сил справиться с добычей. Старпом вытаскивает здоровенную блестящую рыбину и вручает ее Майло, чтобы тот попозировал на камеру. Является капитан Дейв и говорит, что нужно срочно возвращаться на горизонте пираты. К нам подплывает лодка, а на борту наши девочки в пиратских костюмах. Визжат, хохочут и палят из водяных пистолетов. Капитан Дэйв бросает якорь. Лав бомбочкой прыгает в воду. «Давай!» — кричит она. «Здесь здорово!» Я ни капли не сомневаюсь, однако в воду не спешу. В отличие от них, мне не до отдыха. Ещё нужно достать ключ от дома Акселя. Я специально купил одноразовый мобильник и составил список риелторов, которые за последние две недели вводили в дом покупателей. Получилось 12 человек». «Пока все плавают, я иду в каюту и принимаюсь за дело. Буду представляться Ником Леджером, известным риэлтором, подбирающим для звёзд дома на обоих побережьях. Я видел его как-то в одном дерьмовом реалити-шоу. У меня хорошо получается изображать его голос, хриплый и скрипучий, будто после тысячи сигарет. Скажу, что приехал в эту чёртову дуру всего на два дня». Повез покупателя в дом Акселя, а там не оказалось ключа, потому что солнце вам всем мозги расплавило, и вы, мать вашу, забыли, как дела делаются. Я много смотрел программ про недвижимость и знаю, что там принято сыпать громкими именами, грубить и материться. И постоянно менять телефоны. Вот какой текст я заготовил. «Это очень известная покупательница с мешком денег. Я знаю, вы знаете, о ком я». Информация о ней более секретная, чем о коллекции вибраторов твоей жены. Она уже кипятком сыт, а я стою без ключей у единственной грёбаной халупы, которая ей подходит. Набираю первый номер. Судя по фотографии, тупая вульгарная тёлка — идеальная пара для такого урода, как Ник Леджер. Но она, недослушав, посылает меня и бросает трубку. Набираю парня с огромными ушами. Его до сих пор, наверное, дразнят. Он не помнит, кто отвечает за этот дом, и интересуется, будем ли мы там снимать. Я, недослушав, бросаю трубку. Следующей звоню еще одной тетке, постарше, которая наверняка пришла в этот бизнес, насмотревшись красоты по-американски, по-кабельному. У нее нью-йоркский выговор. Она заявляет, что ключи у чертов задницы, с катертью дорожка. «Будь проклят, Ник Леджер. Никакой ты не авторитет, а просто засранец». Меня бы так не костерили, притворись я кем-нибудь веселым и туповатым, но на рынке элитной недвижимости таких не держат, ну или, по крайней мере, по телеку не показывают. Приходится менять тактику. Я снова открываю список и ищу риэлторов без фотографий, неудачников, которые даже собственную морду в профиль вставить не могут. Находится один — Уильям Попова. Набираю его номер с волнением. Когда не знаешь, как человек выглядит, зачесывает ли он волосы, носит ли шейные платки и сережки, всегда труднее начинать разговор. Он снимает трубку, но роняет телефон, не успев ответить. Слышится о а потом резкое «Кто это?» «Ник, мать твой Леджер!» — аруя. я. «Из телешоу? Риэлтор-рок-звезда?» Ага, рыбка клюнула. Это ты про ту муру, в которой я снимаюсь ради рекламы? Будешь мне мозги парить? Нет-нет, вы что? Просто я хочу сказать, что я вас знаю. Отлично, слушай сюда. Мне твой телефон дала Соня. Вернее, интернет, но это мелочи. Соня, ага, бормочет он. Я тут всего на пару дней, наша съемочная группа отстала, а мне срочно нужен ключ от дома Акселя Роуза. Для шоу? Не твое дело, достанешь? Он ставит меня на удержание и возвращается через пару минут, запыхавшись. «Я могу достать для вас ключи и оставить их в уличном душе, только вы меня не подставляйте». «По рукам! И ворота еще открой!» Я вешаю трубку, поднимаюсь на палубу и стаскиваю с себя рубашку. Телефоны аккуратно складываю в задний карман брюк и с разбегу ныряю в воду. На глубине открываю глаза и осматриваюсь, Уж не приплыла ли за мной Дилайла в Калифорнийский залив? Потом сам себя одергиваю. Это просто смешно. Она осталась в Тихом океане. Вода и вправду чудесная, но расслабляться рано. У меня еще нет ключей от лодки. Капитан Дэйв держит их пристегнутыми к ремню. Ещё бы к члену прикрутил. Я пока не знаю, как их получить. Придется сойтись с капитаном чуточку ближе, чем мне того хотелось бы. Я уже сыт по горло, пустопорожней, светской болтовнёй. Мы возвращаемся в особняк, чтобы вздремнуть перед вечеринкой. Лав уговаривает меня не ходить на пробежку. Зачем? Ты отлично выглядишь. Организм сам требует, уже привычка. Тогда, может, мне с тобой пробежаться? Лениво тянет она и опускается на кровать, на наше огромное, круглое райское ложе. Она пьяна и прекрасна, весь дом дышит негой и истомой. Приглушённый свет, как в кладовке, укромные уголки, кораллы на стенах. До приезда Финчера остался час. Лав ждет меня, и я присоединяюсь к ней. Она великолепна, даже когда не твердо стоит на ногах и путает слова. Чувствую себя возрожденным и полным сил. Быстро принимаю душ, одеваюсь и иду вниз. «Собираетесь на пробежку?» Я вздрагиваю от неожиданности. Это экономка Кэти. Ага. Эвен или Фиджи? Обе, для равномерной нагрузки. Она приносит мне две бутылки. Кстати, закидываю я удочку. Если я захочу прокатиться на лодке. Улыбка мигом сходит с ее лица. Только вместе с капитаном Дэйвом или с его старшим помощником. Отрезает она, потом Смягчается. Скажите, куда вам надо, и он вас отвезет. Вот чёрт. Я киваю и записываю номер капитана. Задача предстоит не из легких, но я умею убеждать. Жизнь есть борьба. И я в этом в очередной раз убеждаюсь, когда выхожу на улицу. Солнце печёт нещадно, а дорога к дому Акселя идёт всё время в гору. Да, это не равнины Палм-Спрингс. Воды хватает ровно на полдороги. Когда я, наконец, подбегаю к огромному уродливому особняку, сердце выскакивает из груди. Дом выглядит не очень обжитым. Торчат голые бетонные стены, валяются перфораторы и другой инструмент. В детстве я обожал стройки, всякие бетономешалки и самосвалы. Теперь толстосумы, вечно переделывающие свои дома, меня раздражают. Они похожи на подростков, которые ковыряют прыщи. У них прямо зуд какой-то, денежное недержание. Я утираю пот со лба и вхожу в ворота. Спасибо, Уильям Попова. Особняк, выстроенный в помпезном англо-испанском стиле, напоминает склеп. Неудивительно, что его уже столько лет никто не покупает. Вокруг все разворочено, будто здесь шли бои, а посреди парадного двора торчит идиотский кактус. Прямо вижу ушлого дизайнера, который в последний момент расковырял ямку и воткнул в нее кактус в надежде, что покупатели засмотрятся и не заметят царящие вокруг беспорядок и неустроенность. Сбоку, к каменной ограде, прилеплен уличный душ. Я заглядываю внутрь и, кроме обещанного ключа, нахожу переполненную пепельницу, шампунь и кожаную сумку. Здесь безысходность ощущается еще сильнее, Год за годом риэлторы заводят сюда клиентов, потом курят здесь, моются, трахаются и проклинают несуразный дом. Бегом возвращаюсь к парадному входу. Времени осталось мало, и отпираю дверь. Представление начинается. Будь мы сейчас в театре, в зале потушили бы свет. Хотя в доме мраморный пол и высокие потолки — В целом, планировочка скучная, будто ее делали, ориентируясь на мещанские вкусы среднестатистических американцев, что само по себе нонсенс, ведь у рядовых налогоплательщиков нет денег на собственный особнячок в Кабо-Сан-Лукас. Спешу на кухню и достаю воду из холодильника. Утолив жажду, достаю телефон из поясной сумки и отправляю Финчеру сообщение. «Привет, Робин, ворота открыты». «Мы с детьми внизу, там прикольно и прохладно. Когда приедешь, спускайся к нам», — чмоки Мэг. Думаю, Финчеру понравится фамильярный тон. На лестнице натягиваю леску, стащенную с лодки. Концы закрепляю восковыми полосками для депиляции. Уверен, Лав не заметит пропажи. Возвращаюсь на кухню, достаю еще две бутылки дешевой воды — Закидываю туда оксикодон и складываю в пустую емкость для льда вместе с тремя просроченными злаковыми батончиками. Затем по спиральной лестнице спускаюсь в подвал, к домашней студии звукозаписи, к герметичному звукоизолированному бункеру с двумя кожаными креслами внутри. Дверь закрыта. Оно и понятно — гибсоны, стратокастеры, платиновые диски и прочую муру лучше хранить под замком. Пробую второй ключ, висящий на связке. Подходит. Замок запирается снаружи. Повезло. Емкость с водой и батончиками оставляю на полу. Пробую микрофон. Тишина. Нажимаю самую большую красную кнопку и пробую снова. Работает. Одно из кресел выкатываю наружу, усаживаюсь в него и жду. Через 15 минут сверху раздается скрип двери. Я слышу, как Финчер кидает свою сумку. Хола! кричит он и захлопывает дверь. Хола! От испанского привет. Вот идиот, я жду. Эй! Есть кто дома? Снова подает он голос. Ему точно в кино ничего не светит. Во всех методичках по актерскому мастерству пишут, что хороший актер должен четко следовать указаниям. А этот недоумок что? Слышу, как он там наверху шебуршится. Похоже, достает телефон и перечитывает мое последнее письмо. Наконец, открывает дверь в подвал. Я чувствую его запах, лак для волос и дешевый крем от загара. «Тук-тук!» — кричит он. «Есть кто дома?» «Мы здесь!» — откликаюсь я, изменив голос. Финчер делает шаг и летит с лестницы. Классическая комедийная сцена с классическим бестолковым недотёпой в главной роли. Я не могу удержаться от смеха, пока оттаскиваю его обмякшее тело в клетку. Дело сделано. Оборачиваюсь на секунду, и смех меняется презрительной жалостью. На Финчере рубашка с пальмами и ананасами, широкие шорты и нелепые сандалии. И волосы он, похоже, красит. А еще у него жирные окорока — Не мешало бы поделать жимы ногами. Теперь уже поздно. Набираю номер капитана Дэйва. «Да?» «Привет, капитан». Начинаю я бодро и уважительно. «Это Джо Голдберг, парень Лав». «Привет, матрос. Что нужно?» «У меня тут небольшая проблемка. Приехал друг и уже успел напиться в ноль. Лав его не очень жалует. Можно ему перекантоваться на лодке». Вот оно что, сидит он. Нет, парень, извини. Я выдавливаю деланный смешок. Брайан к штурвалу не подойдет. Ему бы только проспаться. Я тебя понял, шкипер, но все равно нет. Судя по шуму, он сейчас в баре. Терпеть не могу таких, как он, алкоголиков в завязке. Сами не пьют, только на других смотрят. Дейв! Меняю я тактику. Мне нужна твоя помощь. Брайан в сопли даже название своей гостиницы не помнит, и ключ потерял. Уверен, Лав не станет возражать, если он одну ночь проведет в Лагросерии. Лав его терпеть не может, так что это не вариант. Тогда сними ему номер где-нибудь, Кэти подскажет. «Капитан Дейв, пожалуйста». Я добавляю в голос жалостливых ноток. всего одну ночь он вздыхает. «Помню, моя жена как-то сказала: « Дэйв, я всего один коктейльчик и ушла в забой. Нет Джо, правила есть правила. бывай. Черт бы побрал этого анонимного алкоголика вместе с его грёбаными правилами. строит из себя святошу. Я был уверен, что деньги решают все и капитан Дэйв сам в зубах принесет мне ключи, потому что я избранник «Лав». Как бы не так. Собственной лодки у меня нет, а оставить Финчера подыхать от голода — не вариант. Старые ошибки я повторять не стану. Нельзя оставлять кружки с мочой, а уж труп копа и подавно. Надо убрать за собой. Но как? Чертов капитан должен был вытянуться по струнке и отрапортовать есть сэр. Тогда я вызвал бы такси с инвалидным креслом, погрузил Финчера на лодку и отправил его к рыбам. Запасного плана у меня нет, зато есть обоссавшийся от страха сто-килограммовый, неудавшийся характерный актер в отключке. От лав приходит сообщение Эй, грустный смайлик. По дороге домой я подворачиваю лодыжку. Приходится пить парацетамол. Теперь мне нельзя алкоголь, я хромаю и не могу отделаться от мыслей о финчере. когда я говорю лав что не пойду на вечеринку она даже слушать не хочет и тащит меня вместе со всеми в бар на пляже нас рассаживают за длинным столом прямо на песке если начнется цунами первыми унесет в океан это мехика смеется лав тут могут похитить пристрелить ограбить отрезать голову но цунами джо ты серьезно у тебя богатое воображение Она, как всегда, права, моя славная темная муза. Мехика, криминальная столица мира, стоящая на костях невинно убиенных. К чёрту океан и капитана Дэйва вместе с его лодкой в придачу. Надо найти лопату.